Глава тридцать седьмая. Путешествие, исполненное отчаяния. Все остальное время дня Хэтти была слишком больна, чтобы к ней можно было обращаться с какими бы то ни было расспросами. Слишком больна даже для того, чтобы ясно представить себе несчастье, еще ожидавшее ее теперь. Она только чувствовала, что вся ее надежда была разбита, и что вместо того, чтобы найти приют, она только достигла границ новой пустыни, где не видела впереди себя никакой цели. Ощущения телесной боли в удобной постели при ухаживании добродушной хозяйки составляли для нее некоторый отдых, такой же отдых. Какой заключается в слабой усталости, заставляющей человека броситься на песок, а не продолжать свой труд под палящими лучами солнца. Но когда сон и отдых возвратили силу, необходимую нравственным страданиям, когда она лежала на следующее утро, смотря на свет, начинавшегося дня, который подобно... жесткому смотрителю заработами возвращался снова требовать от нее ненавистной безнадежной работы, она начала думать, что должна она делать, начала припоминать, что все ее деньги были истрачены, иметь в виду дальнейшее странствование между чужими людьми, на которые проливала новую ясность, опытность, приобретенную ею. на пути в Винзор, но к чему могла она обратиться? Ей было невозможно поступить в услужение, если б даже она могла получить место. Ей предстояла только немедленная нищета. Она подумала о молодой женщине, которую нашли у церковной стены в Геслапе в одно воскресенье, почти умиравшей от стужи и голода. С крошечным младенцем на руках женщину подняли и взяли в приходский приют. Приходский приют. Вы, может быть, едва ли понимаете, какое действие производило это слово на ум подобный уму х е т т и в ы р о с ш и й среди людей, которые были несколько жестоки. в своих чувствах даже касательно нищеты, которые жили среди полей и не имели большого сострадания к недостатку и лохмотьям, как к жестокой, неизбежной судьбе, встречавшейся им иногда в городах, и считали их только признаками праздности и порока. И действительно, праздности и порок приносили бремя приходу. Для Хэти т приходский приют был почти то же, что позорная темница. А просить что-нибудь у чужих, просить милостыню – это действие лежало в той же дальней, страшной области невыносимого стыда, приблизиться к которой Хэти во всю свою жизнь считала невозможным. Но теперь... Воспоминание об этой несчастной бедной женщине, которую она видела э т о сама, когда выходила из церкви, снесли в дом Джошуа Ганна, возвратилось к ней с новой ужасной мыслью, что теперь она была очень недалека от той же самой участи, и ужас физической боли смешивался со страхом стыда, потому что х е т т и обладала сладострастной п р и р о д о ю кругленького мягко одетого балованного животного. Как она желала снова находиться в своем покойном доме среди ласк и забот, которыми окружали ее всегда. Выговоры ее тетки о пустяках были бы теперь музыкой в ее ушах. Она страстно желала слышать их. Она б ы в а л о слышала их в то время, когда ей приходилось скрывать только пустяки. Неужели она могла быть та самая х е т т и которая б ы в а л о приготавляла масло в сырне, между тем как цветы калины любовались ею украдкой из окна? Она беглянка, которой ее друзья не отворят более своих дверей, которая лежит в этой чужой постели, знает, что у нее нет денег? чтобы заплатить за то, что она получала, и должна предложить этим незнакомым людям какую-нибудь одежду, находящуюся в ее корзинке. Вот, когда она подумала о своем медальоне и о своих серьгах, и видя, что ее платье лежало близко, достала его, вынула вещи из кармана и разложила на постели перед с о б о ю Тут были медальон и серьги. в небольших обложенных бархатом футлярчиках и с ними красивый серебряный наперсток, который купил ей Адам, и которые сбоку украшали слова «Помни обо мне», кошелек из стальных колец, вмещавший в себе ее единственный шиллинг, и небольшой красный кожаный бумажник, запиравшийся ремнем. Что за прелесть эти маленькие сережки с красивыми жемчугами и гранатами, которые она с таким страстным желанием вдевала для пробы в уши при светлом солнечном сиянии тридцатого июля. Теперь у нее не было страстного желания надеть их. Ее голова с темными кудрями т о м н о лежала на подушке, и в грусти, выражавшейся на ее ч е л е и в глазах. было что-то более жестокое, чем одни печальные воспоминания. Между тем она коснулась руками ушей, в них ведь были тоненькие золотые кольца, которые так жестоили небольших денег. Да, она, наверное, могла получить деньги за свои украшения. Те, которые подарил ей Артур, должны стоить даже больших денег. Содержатель гостиницы и жена обошлись с ней так ласково, может быть, они помогут ей получить деньги за эти вещи. Но эти деньги сохранятся у нее недолго. Что ей делать потом, когда они выйдут? Куда идти ей? Страшная мысль о нужде и нищете заставила ее как-то подумать о том. Не лучше ли ей возвратиться к дяде и тетке и просить их простить ее и ж а л и т ь с я над ней? Но она опять отшатнулась от этой мысли, как отшатнулась бы от раскаленного металла. Она никогда не могла бы перенести стыда перед своими дядей и теткой, перед м э р и б е р д ж и слугами на лесной даче, перед б р о к с т о н с к и м и жителями. И всеми, кто знал ее, они никогда не должны были узнать, что с ней случилось. Что же могла она сделать? Она уйдет из в и н з е р а будет странствовать, как на прошлой неделе, и достигнет плоских зеленых полей, окруженных высокими изгородями. Там никто не мог видеть ее или знать, а там, может быть, когда ей не оставалось бы ничего другого... У нее хватит мужества броситься в какой-нибудь пруд, подобный пруду в с к а н т л е н с е Да, она выйдет из Винзера как можно скорее. Ей не хотелось, чтобы эти люди в гостинице знали о ней, знали, что она пришла отыскать капитана Дониторна. Она должна выдумать какой-нибудь предлог, зачем она спрашивала о нем. С этой мыслью она принялась укладывать вещи опять в карман, думая встать и одеться, прежде чем хозяйка успеет войти к ней. Она еще держала в руках красный кожаный бумажник, когда ей пришло в голову, что в этом бумажнике есть что-нибудь такое, о чем она забыла, что стоило продать. Не зная, что ей делать со своей жизнью, она искала средства к жизни так долго, как только могла. А если мы горячо желаем найти что-нибудь, то готовы искать в безнадежных местах. Нет, там не было ничего, кроме обыкновенных иголок и булавок и высохших тюльпанных лепестков между листочками бумаги, на которых она записывала свои небольшие счеты. Но на одном из этих листочков было имя, которое при всем том, что она Видела его так часто прежде, осветила мысли Хэти теперь как новооткрытая весть. Это имя было Дина Моррис Снофельд. На дыменем был текст, написанный как и само е имя собственной рукой Дины небольшим карандашиком в один вечер, когда они сидели вместе, и подле Хэти случайно был открыт красный бумажник. Хэти не стала читать теперь самый текст. Ее остановило только имя. Теперь в первый раз она вспомнила без равнодушия искреннее расположение, которое о б н а р у ж и в а л а к ней Дина. Эти слова д и н ы в спальне, что Хэти должна думать о ней как о друге в несчастье. Что, если она отправилась теперь? Дине и попросила ее помочь ей. Дина имела обо всем совершенно различное мнение, чем другие люди. Она была для Хэтти тайной, но Хэтти знала, что она была всегда л а с к о в а Она не могла вообразить себе, что лицо Дины отворотилось от нее с выражением мрачного упрека или презрения, чтобы голос Дины охотно говорил о ней дурно. или чтобы она радовалась ее несчастьям как наказанию Дина казалось не принадлежала к этому миру Хэтти взгляд которого заставлял ее с ужасом содрогаться как от прикосновения жгучего пламени но х о т и отталкивала от себя мысль умолять даже ее признаться во всем даже ей она не могла заставить себя произнести я пойду к Дине она думала об этом только как о том, к чему могла еще прибегнуть, если у нее не хватит мужества умереть. Добрая хозяйка была удивлена, увидев, что Хэти т спустилась вниз вскоре после нее, была о п р я т н о одета и казалось, вполне обладала собой. Хэти сказала ей, что чувствовала себя хорошо в это утро. Она была только очень утомлена и измучена своим путешествием. Так как она пришла издалека, чтобы узнать о брате, который убежал и по мнению родных сделался солдатом, а капитан Дониторн мог знать об этом, потому что прежде был очень ласков к ее брату. Это была жалкая выдумка, и хозяйка сомнительно посмотрела на Хэтти, когда последняя кончила свой рассказ. Но в это время Хэтти имела такой решительный, самоуверенный вид. так резко о т л и ч а в ш е й с я от беспомощного уныния вчерашнего дня, что хозяйка не знала, каким образом сделать замечание, которое могло бы доказать, что она хочет вмешиваться в чужие дела. Она только пригласила ее позавтракать с ними. Во время завтрака х э т т и вынула свои серьги и медальон и спросила хозяина, не может ли он помочь ей получить деньги за эти вещи. Ее путешествие, говорила она, стоило ей гораздо дороже, чем она ожидала, и теперь у нее не было денег, чтобы возвратиться к своим родным, а она хотела отправиться назад немедленно. Уже не в первый раз видела хозяйка эти украшения. Она исследовала карманы Хэтти еще вчера. Она и ее муж долго рассуждали о том, каким образом деревенская девушка... Могла иметь такие прелестные вещи и были совершенно убеждены, что Хэтти была низко обманута красивым молодым офицером. Да, сказал содержатель гостиницы, когда Хэтти разложила перед ним драгоценные безделки. Мы можем снести их в магазин бриллианщика. Есть тут и неподалеку один, но бог ты мой! Вам не дадут и четвертой доли того, чего стоят эти вещи. И вам, я думаю, не хотелось бы расставаться с ними. О, это мне все равно, лишь бы получить деньги, чтобы возвратиться домой. Торопливо возразила Хэти. Да еще, пожалуй, подумают, что это краденые вещи, потому что вы желаете продать их. Продолжал он. Ведь это может показаться странным, что такая молодая женщина, как вы. имеет такие прелестные драгоценные вещи. Кровь бросилась в лицо х о т я й от гнева. Я из честного семейства, сказала она, я не воровка. Нет, я знаю и готова побожиться, что нет. И тебе не зачем было и говорить это, сказала хозяйка, снегдованием о посмотрев на своего мужа. Вещи эти подарены ей, ведь это совершенно ясно. Я вовсе не думал сказать, что это мое мнение, отвечал хозяин, оправдываясь. Я говорил, что так могут подумать бриллианщики, и потому не дадут за эти вещи много денег. Хорошо, сказала жена. А если ты сам дашь под залог этих вещей некоторую сумму, а потом, когда она придет домой, она может выкупить их, если захочет. Если же мы два месяца ничего не услышим о ней. То сделаем с вещами, что нам будет угодно. Я не скажу, что при этом примирительном предложении хозяйка вовсе не имела в виду о б с т о я т е л ь с т в а что ее доброта может получить вознаграждение впоследствии, так как медальон и серьги могли под конец сделаться ее собственностью. Действительно, ее б ы с т р о м у воображению, с замечательной живостью представилось действие. которые произведут в таком случае эти вещи на ум с о с е д к и лавочницы. х а з я и н взял украшение и оттопырил губы задумчивым видом. Он желал добрахой тебе без всякого сомнения, но скажите, сколько найдется людей из числа ваших доброжелателей, которые отказались бы извлечь из вас небольшую выгоду? Ваша хозяйка искренно тронута при прощании с вами. высоко уважает вас и действительно будет радоваться, если кто-нибудь другой обойдется с вами великодушно, но в то же самое время она вручает вам счет, на котором получает такие высокие проценты, какие только возможно. Сколько вам нужно денег, чтобы возвратиться домой, молодая женщина? спросил наконец доброжелатель. Три г е н и и отвечала Хэти. основываясь за неимением другой меры на сумме, с которой она отправилась в путь и боясь требовать слишком много. Ну, я, пожалуй, дам взайем три гинеи, сказал хозяин. Если вы захотите прислать мне деньги и получить обратно ваши украшения, то вы знаете, что можете сделать, э т о зеленый человек не убежит. О, да. Я буду очень рада, если вы дадите мне это, сказала х е т т и успокоенная мыслью о том, что ей не нужно будет идти в магазин бриллианщика, подвергаться любопытным взорам и вопросам. Но если вы захотите получить обратно вещи, то напишите заблаговременно, сказала хозяйка, потому что когда пройдут два месяца, то мы будем знать, что они не нужны вам. Да, отвечала х е т т и равнодушно. Муж и жена были одинаково довольны этой сделкой. Муж думал, что если украшения не будут выкуплены, он может сделать хорошее дело, с в я з я их в Лондон и продав их там. Жена думала, что ей удастся ласками выманить у д о б р о г о мужа позволение оставить их себе. Кроме того, они уступали просьбам Хэти, бедняжки миленькой, судя по наружности. п о р я д о ч н о й молодой женщины, очевидно, в горестных обстоятельствах. Они не хотели ничего брать с нее за прокормление и ночлег, они были очень рады ей. В одиннадцать часов х е т т и простилась с ними с тем же спокойным, решительным видом, какой сохраняла все утро, когда садилась в дилижанс, в котором должна была проехать двадцать миль назад по той дороге, по которой приехала сюда. Самообладание есть сила, служащая признаком, что исчезла последняя надежда. Безнадежность вовсе не опирается на других, как на совершенное довольство, и при безнадежности гордости не противодействует чувство зависимости. Хэтти чувствовала, что никто не может избавить ее от бедствий, которые сделают жизнь ненавистную для нее. И никто, говорила она самой себе, не должен когда-либо узнать о ее несчастье и унижении. Нет, она не признается, даже дни. Она исчезнет из виду всех и утопится там, где тело ее не найдут никогда. Никто не будет знать, что с ней усталось. Когда она вышла из д и р и ж а н с а то опять пошла пешком или ехала в телегах. За недорогую цену кормилась, так же дешево и продолжала идти все далее и далее без определенной цели, а между тем что было очень странно, будто под влиянием какого-то очарования возвращалась той же самой дорогой, по которой пришла, хотя и решилась не возвращаться в свою родную сторону. Может быть, это происходило от того, что она остановилась мысленно. на поросших травой в а р е ш е р с к и х полях, с изгородями из густых деревьев, которые могли служить тайными убежищами даже в это время года, когда еще не было листьев, она возвращалась медленнее, часто перелезала через плетень и целые часы просиживала у изгороди бессмысленно, устремив свои прекрасные глаза вперед. Нередко Она воображала себя на краю скрытого весьма глубокого пруда, как пруд с к а н т л а н д Спрашивала себя, с о п р я ж е н а ли с большими страданиями смерть утопленника, и после смерти есть ли что-нибудь хуже того, чего она страшилась в жизни? Учение в е р ы не н а х о д и л о себе места в сердце Хэтти. Она принадлежала к числу того множества людей. которые имели крестных отцов и м а т е р е й учили свой катехизис, были к о н ф и р м о в а н ы ходили в церковь каждое воскресенье, а между тем не усвоили себе ни одной простой христианской идеи или христианского чувства, из которых могли бы почерпать силу в практической жизни или веру в смерть. Выложенные столковали бы себе ее мысли в п р о д о л ж е н и и этих несчастных дней? Если бы вообразили, что на них имели какое-либо влияние религиозный страх или религиозные надежды, ей снова захотелось отправиться в с т р а т ф о р д на а в а н е куда она прежде попала по ошибке. Она помнила какие-то п о р о с ш и е траву поля, когда шла туда прежде, поля между которыми думала, может быть, найти именно такого рода пруд, какой был у нее в мыслях. она однако ж все еще берегла деньги, она несла свою корзинку, смерть казалась была все еще довольно далеко, а жизнь была в ней так сильна. Она жаждала пищи и отдыха, она ускоряла шаги к ним в ту самую минуту, когда рисовала себе берег, с которого броситься в объятия смерти. Прошло уже пять дней, как она оставила Винзор, потому что бродила кругом. всегда избегала разговоров или в о п р о ш а ю щ и х взглядов и снова принимала на себя вид гордой независимости, когда только сознавала, что находилась под надзором, выбирала для н о ч л е г а скромные жилища, прятно одевалась утром и снова тотчас же отправлялась в путь или оставалась под крышей, если шел дождь, как будто ей нужно было поддерживать счастливую жизнь. А между тем, даже в те минуты, когда она вполне обладала самосознанием, ее грустное лицо очень отличалось от того, которое улыбалось самому себе в старом пестром зеркале или улыбалось другим, когда они с удовольствием смотрели на него. Глаза приняли жесткое и даже свирепое выражение, хотя ресницы были также длинны, как всегда, и глаза имели свой прежний темный блеск. На щеках теперь уж более не показывалась улыбка, а с ней не показывались и ямочки. Миловидность была та же самая, округленная, детская, капризная, но совершенно лишенная любви и веры в любовь. Из-за ее красоты было грустнее смотреть на нее, потому что она напоминала ту чудную голову медузы с т р а с т н ы м и лишенными страсти устами. Наконец она была среди полей, о которых мечтала, на длинной узкой тропинке, которая вела через лес. Если б был б пруд в этом лесе, скрытый, был бы лучше, нежели пруд на полях. Нет, то не был лес. Это был только дикий кустарник, где был прежде песок. Теперь же остались валы и ямы, усыпанные хворостом и небольшими деревьями. Она бродила взад и вперед, думая, что там был, может быть, пруд. В каждой яме, прежде чем подходила к ней, пока не утомилась и села, чтобы отдохнуть. День уже был близок к концу, свинцовое небо начинало темнеть, будто солнце садилось за ним. Немного спустя Хэйтис снова встрепенулась, чувствуя, что скоро наступит ночь и что ей нужно отложить до завтра свое намерение отыскать пруд. Теперь же найти какой-нибудь ночлег. Она совершенно сбилась с дороги между полей, и ей было все равно идти по одному направлению или по другому. Она проходила одно поле за другим, и не было видно ни деревни, ни дома. Но там на повороте за этим пастбищем было отверстие в изгороди. Страна казалась шла несколько склоном, и два дерева склонялись одно к другому у самого отверстия. Сердце Хэтти сильно забилось, когда она подумала, что там должен быть пруд. Она стала подходить к нему тяжелыми шагами по клочковатой траве. Губы ее были бледны, все тело дрожало, будто все это случилось само с о б о ю не было предметом ее поисков. Вот он, черный пруд под мрачным небом, ни движения, ни звука кругом. Она поставила на землю корзинку и лоток, опустилась сама на траву, дрожа всем телом. Пруд имел теперь свою зимнюю глубину. В то время, как он станет мельче, так помнилось ей, случалось с прудами в Геслапе летом, никто не узнает, что это было ее тело. А тут была ее корзинка, она должна скрыть и ее, она должна бросить ее в воду, сделать ее сначала тяжелой, положив в нее камни, е а потом бросить. Она встала, чтобы поискать камни. е скоро принесла пять или шесть и положив их на землю под л е к о р з и н к и снова села. Торопиться не было никакой нужды. Целая ночь была еще впереди для того, чтобы утопиться. Она сидела, опираясь локтем на корзинку, утомленная, голодная. У нее в корзинке было несколько хлебцев, три хлебца, которыми она запаслась там, где обедала. Она вынула их теперь. Из жадностью съела. Потом опять сидела тихо, смотря на пруд. Успокоительное чувство, овладевшее ею после удовлетворения голода, и неподвижное мечтательное положение навели на нее дремоту, и мало по малу ее голова склонилась на колени. Она крепко заснула. Когда она проснулась, Была глубокая ночь, и она почувствовала озноб. Ее страшил этот мрак, ее страшила длинная ночь, которую она имела пред собою. Если б она могла только броситься в воду, нет, еще не теперь. Она принялась ходить в зад и вперед, чтобы согреться. будто тогда у нее будет больше решимости. О, как продолжительно было время в этом мраке! Светлый домашний очаг, теплота и голоса ее родного крова, безопасное пробуждение и безопасный отход ко сну, родные поля, родные лица, воскресные праздничные дни. с их простыми удовольствиями, заключавшимися только в одежде и у г о щ е н и и все наслаждения ее молодой жизни быстро проходили теперь перед ее мыслями, и она казалось протягивала к ним руки через большой залив. Она стиснула зубы, когда подумала о б а р т у р е она п р о к л и н а л а его, не зная, что сделает ее проклятие. желала, чтобы он также узнал страшную печаль, холод и жизнь позора, которую он не решился бы пресечь смертью. Ужас, овладевший ею при этом холоде, этом мраке, этому единении вдали от всякого человеческого существования, возрастал с каждую минутой. Ей казалось почти, что она уже умерла и знала, что умерла. И страстно желала снова возвратиться к жизни, но нет, она все еще была жива, еще не совершила своего страшного намерения. В ней происходила странная борьба чувств, борьба несчастья и радости. Она чувствовала себя несчастной от того, что не смела стать лицом к лицу с смертью, и радовалась тому, что еще жила, что еще снова может знать свет и теплоту. находила взад и вперед, чтобы согреться, начиная несколько различать окружавшие ее предметы, так как ее глаза мало по-малу привыкали к ночной темноте. Более темный очерк изгороди, быстрое движение какого-то живого существа, быть может, полевой мыши, бежавшей по траве. Она уж не чувствовала боли, что мрак сковывал ее совершенно. она думала, что может идти назад по полю и перелезть через плетень, а там на следующем поле помнилось ей была л а ч у ш к а из дикого терна подле овчарни. Если она доберется до л а ч у ш к и то в ней ей будет теплее, она может провести в ней ночь, ведь в такой же лачуге спал Алик в Геслопе, когда было время я г н и т ь с я Мысль об этой лачуге. п р и д а л а ей энергию новой надежды, она подняла корзинку и пошла через поле, но несейчас же нашла она настоящую дорогу к плетню. Движение и занятие, вызванные желанием отыскать затвор в изгороди, послужили однако же для нее возбудительным средством и несколько рассеяли ужас мрака и уединения. В смежном поле были овцы. Она испугала несколько овец, когда поставила корзинку на землю и перелезла через плетень. Шум их движений обрадовал ее, заставив увериться, что она запомнила верно. Это было действительно именно то самое поле, где она видела лачугу, потому что это было поле, на котором паслись овцы. Все, прямо по дорожке, она придет к своей цели. она достигла забора на другой стороне и находила дорогу, дотрагиваясь руками до чистокола забора и овчарни. наконец она уколола руку о терновую стену. сладостное ощущение. она нашла приют. она продолжала идти ощупью, дотрагиваясь до колючего терна к двери и отворила ее настежь. Это было вонючее узкое место, но теплое, и на земле лежала солома. Хэти т бросилась на солому с чувством избавления. Слезы навернулись у нее на глазах – первые слезы с тех пор, как она оставила в и н з о р Слезы и рыдания истерической радости о том, что она еще была жива, что находилась на родной земле с овцами вблизи ее. она чувствовала даже наслаждение, сознавая свои собственные члены. Она з а в о р а т и л а рукава и целовал а руки со страстной любовью к жизни. Вскоре теплота и усталость стали останавливать ее рыдания, и она беспрестанно впадала в дремоту, воображая себя снова на краю пруда, потом пробуждаясь трепетом и спрашивая себя, где она находилась, но наконец Охватил ее глубокий сон без сновидений. Ее голова, защищенная шляпкой, прислонилась, как к п о д у ш к е к терновой стене, и бедная душа, г о н и м а я то туда, то сюда между двух равных ужасных чувств, нашла единственное возможное облегчение в бессознательном состоянии. Увы, это облегчение, кажется, должно окончиться в ту же минуту. Как оно началось? х о т и казалось, будто усыпляющее сновидение перешли только в другое сновидение, что она была в лачуге и над ней устояла ее тетка со свечой в руках. Она задрожал а под взглядом своей тетки и открыла глаза. Свечи не было, но в лачуге был свет раннего утра, проникавший в отваренную дверь. Она видела над собой лицо, смотревшее на нее. но то было незнакомое ей лицо, принадлежавшее пожилому человеку в блузе. Что вы тут делаете, молодая женщина? грубо спросил человек. Хэтти под влиянием действительно г о страха и стыда задрожала еще хуже, чем дрожала в своем минутном сновидении под взглядом своей тетки. Она чувствовала, что была уже как нищая. Ее нашли спящей в этом месте, но несмотря на свой трепет, она так горячо желала объяснить человеку свое присутствие здесь, что нашла слова сразу. Я сбила с ь дороги, сказала она. Я иду на север. Сошла с дороги на поля и меня застегла ночь. Не укажете ли вы мне дорогу в ближайшую деревню? Она встала, произнося эти слова, поправила свою шляпку и потом взяла корзинку. Человек устремил на нее медленный бычий взгляд и в продолжении нескольких секунд не отвечал ничего. Потом повернулся, пошел к двери лачушки, остановился только тогда, когда дошел до двери и в половину повернувшись к ней плечом сказал: "Да, я могу показать вам дорогу в Нортон, если хотите, но зачем вы сходите с большой дороги в сторону?" прибавил он тоном сурового выговора будьте осторожны не то чего добро попадете еще в беду да отвечал а Хэтти я не буду более делать это я буду оставаться на большой дороге если вы будете т а к д о б р ы и покажете как мне попасть на нее зачем же вы не о с т а е т е с ь там где указательные столбы и где можно людей спросить о дороге сказал человек еще угрюмее ведь всякие п о с м о т р е в ш и на вас, подумает, что вы просто дикая женщина. Хотя чувствовал страх, приведя того угрюмого старого человека, и испугался еще более при его последнем выражении, что она походила на дикую женщину. Когда она последовала за ним из Лачуги, то решила дать ему полшилинга за то, что он укажет ей дорогу. Тогда он не будет предполагать, что она дикая. Когда он остановился, чтобы показать ей дорогу, то она опустила руку в карман, чтобы приготовить полшилинга, и когда он отвернулся, не простившись с ней, она протянула к нему монету и сказала: «Благодарю вас. Не возьмете ли вы это за беспокойство, которое я вам причинила?» Он медленно взглянул на полшилинга и потом сказал: «Мне не нужно ваших денег. Вы лучше бы поберегли их, а то у вас их украдут.» Если вы будете таскаться по полям как сумасшедшие, человек оставил ее, не произнеся более ни слова, а х е т т и продолжала свой путь. Наступил новый день, а она должна продолжать свое странствие. Бесполезно было думать о том, что потопиться. Она не могла решиться на это, по крайней мере до тех пор, пока у нее оставались деньги на прокормление и сила продолжать путь. н о приключения, случившиеся с ней. при пробуждении в это утро у в е л и ч и в а л а ее страх при мысли о том времени, когда у нее выйдут все деньги, тогда ей придется продать корзинку и платье, и она действительно будет походить на нищую или на дикую женщину, как говорил тот человек. Страстная радость о жизни, радость, которую она ощущала ночью, когда бежала от мрачной, холодной смерти в пруде, исчезла теперь. Жизнь в настоящее время при утреннем свете под влиянием этого жесткого изумленного взгляда, который устремлял на нее тот человек, также была полна ужаса, как и смерть. Она была даже еще хуже. т о был ужас, к о т о р о м у она чувствовала себя прикованной, от которого она отступала назад, как отступала от черного пруда, и от которого, однако ж, не могла. найти никакого убежища. Она вынула деньги из кошелька и посмотрела на них. У нее было еще двадцать два шиллинга. С ними она проживет еще несколько дней, или с их помощью она скорее достигнет до с т о н и ш е й р а где была Дина. Мысль о Дине представлялась ей гораздо яснее теперь, когда опыт ночи с трепетом о т в л ё к ее воображение. От пруда. Если б нужно было пойти к Дине, если б никто, кроме Дины, не мог узнать о том, х е т т и решилась бы пойти к ней. Нежный голос, сострадательный взгляд могли привлечь ее к себе. Но потом должны будут узнать другие, и она не могла более бежать к этому позору, как не могла бежать к смерти. Она должна идти. Все д а л е е и д а л е е и ждать, пока большая глубина отчаяния не придаст ей решимости. Может быть, смерть и сама придет к ней, потому что она с каждым днем все менее и менее была в состоянии переносить усталость. А между тем так странен образ действия нашей души, которая влечет нас посредством тайного желания именно к тому. Чего мы опасаемся? х е т т и выйдя из Нортона, спросила самую прямую дорогу на север к Стонишеру и шла по ней весь день. Бедная блуждающая х е т т и с округлённым детским л и ч и к о м и с выражавшейся на нём жесткой, нелюбящей, отчаявшейся душой, с узким сердцем и узкими мыслями. В которых есть только место для ее собственного горя, она испытывает это горе с более сильной горечью. Сердце мое обливается кровью, когда я вспоминаю, с каким трудом она в о л о ч и т свои усталые ноги или сидит в телеге, бессмысленно устремив глаза на дорогу перед собой, никогда не думая или не заботясь о том, куда ведет этот путь, пока голод не разбудит ее. и не заставит желать близости деревни. Какой будет конец всему этому? Какой будет конец е е путешествия без цели, стране от всякой любви, когда она заботится о человеческих существах только по своему тщеславию и привязан а к жизни только как привязан к ней р а н е н ы й преследуемый охотниками зверь? Да избавит Бог вас и меня? быть первой причиной такого горя.